Глава двадцать вторая. Был тот предвечерний час, когда публика, которая же вечерней веселилась в парке, еще не собралась. В ресторации в этот час почти не бывает народа, и в общем зале было занято только два столика. За одним уже давно трудились над шашлыком, запивая его красным вином, два господина неопределенного вида. И старший, прикрываясь газетой, которую он не читал, Бросал время от времени взгляды на столик, стоявший у самого окна, откуда можно было любоваться панорамой гор, ясно видных в этот день. За вторым столиком сидели Лермонтов, Столыпин, Трубецкой и Глебов. «Что касается твоих печальных мыслей, Мишель, — говорил Трубецкой, — то я уверен, что они скоро рассеются. Долго тебя здесь не продержит, и будешь ты опять в Петербурге». хотя бы потому, что о тебе там не перестают хлопотать и Смирнова, и Жуковский. «Предчувствия мои имеют очень серьезные основания», — ответил Лермонтов. «Они уже оправдались. Не видать мне больше ни московского Кремля, ни Невских просторов, если, разумеется, не будет никаких перемен там, где решаются наши судьбы. Меня здесь держат, как в мышеловке. Такова воля его величества, он совсем не жаждет меня видеть». Тише, Мишель остановил его Столыпин. «Мы здесь одни, Монго, и ничего страшного я не сказал». «Нет, мы не совсем одни», — Трубецкой указал взглядом, настоявший в глубине столик. «Это те самые, кого мы встретили ночью у дома генераль Шиммерли», — тихо сказал Столыпин. Лермонтов взглянул и, блеснув глазами, в которых загорелся огонь озорства, громко сказал. Ты знаешь, Алексей Аркадьич, приехавший недавно из Франции Шувалов, рассказывал много интересного. Между прочим, говорит, что если в каком-нибудь парижском ресторане обнаруживают сыщиков, их непременно бьют. Мишель остановил его Столыпин. Но Лермонтов уже весело наблюдал за тем, как оба господина, быстро допив вино и расплатившись, направились к выходу. «Ну, скажите мне теперь все трое». «Только ты, монга, не говори ничего для моего утешения. Верите ли вы, что настанет такое время, когда все мы опять сойдемся вместе? И те, которых я узнал здесь, на Кавказе, и те, кто остался на Севере. И неужели мы сможем хоть чем-нибудь помочь созданию иной лучшей жизни? Мне кажется, что если б я не верил в это, я не мог бы жить», — сказал Трубецкой. И я сказал Глебов. «К сожалению, Мишель, я должен тебе напомнить», — сказал Сталыпин вставая. что нам пора идти к коменданту. Он обещал нынче продлить срок нашего отпуска. «Пойди, Монга-один, прошу тебя», — сказал Лермонтов. «А я пока тут посижу в тишине и запишу кое-что, а то непременно забуду».